Глава седьмая Самая странная вещь на свете – это утро в лесу полном волшебных чудовищ и хищников всех мастей. Почему странное? Да потому, что глядя на то, как тихий мирный лес освещается лучами рассветного солнца, невозможно поверить, что всего пару часов назад здесь кипела борьба за жизнь, даже следов крови не осталось, как не осталось и следов мяса на добытом вчера панцире. И куда все делись? Честно признаться, под утро я все же задремал, но стоило только солнцу осветить нашу стоянку, как тут же проснулся. «Можно подумать, ты недоволен», – проворчал Леха и, выпрямившись на помосте, хрустнул суставами. «О, в нашей стране всего три шара висят. К тому же утро охотники имперцев еще не успели в поле выйти», – добавила Кая. «Значит, пошли», – кивнул я, соскальзывая с ветки, на землю. Хватаем тарелку, накрываемся и имитируем ее полет. «В зеленый надо было покраситься для правдоподобия», — проворчал Леха. «Чтобы точно на экипаж летающей тарелки были похожи». «Замаскироваться под траву?» — уточнила Кая, не понявшая шутку. «Зачем мы же под куполом будем?» «А, забей!» Пока бродили под деревом, осматриваясь по сторонам, Леха выдал практически правильные мысли про нашу ошибку. «Все-таки мы с тобой городские дурачки». «Могли бы и в стране разделывать добычу, спали бы этой ночью спокойно». «И как бы мы ее тащили по лесу между деревьями», — возразила Кая. «Можно было завалить эту тварь где-то подальше», — продолжал ворчать мой товарищ. «Впрочем, не выспавшийся и голодный он всегда такой, так что я ни разу не удивился». «А идея с горелкой вообще шедевр. Весь лес горелым мясом пропах». «Так это же твоя идея была». Хмыкнул я, нарезая круги вокруг тарелки. Да, озадачился Леха. Не, ну а что? Я и говорю, неплохая была мысль уж лучше пусть пахнет жареным, чем тухлым. Махнув рукой, я только покачал головой и попробовал поднять панцирь. И надо сказать, он оказался не слишком тяжелым. Гораздо легче, чем я ожидал. Не настолько, чтобы его сдуло с наших спин резким порывом ветра, но все же. Сидеть на дорожку не стали. Завтракать тоже, просто потому что нечем. Вышли на опушку, накрылись панцирем и приготовились лететь над полем. «Ну, поехали!» – скомандовал я, дождавшись, пока все три шара в небе окажутся максимально далеко от нас. «Авось пронесет!» Передвигались, полностью имитируя поведение местных травоядных, зигзагами и небольшими перебежками, останавливаясь так же, как настоящие НЛХ. «Разве что траву не ели». «Их опять много». Через некоторое время, осторожно выглянув из-под панциря, сообщил ребятам я. «Штук шесть точно над нами, и еще один как раз с поля взлетает». «Что-то съели», — кивнула Кая. «Хорошо бы не НЛХ. Панцирь должен выдержать», — неуверенно возразил я. «Но лучше бы нам ускориться. Если в самом начале нашего забега мы подолгу замирали на одном месте», изображая питающегося травоядного, то последнюю пару километров шли почти без остановок, с трудом сдерживаясь, чтобы не бежать. Да и то сильно подозреваю, что отказались мы от такой идеи только из опасения оступиться и лишиться маскировки. «Не могу поверить, что все это по-настоящему. Как будто мы в детском мультике», пыхтел Леха, умудрявшийся на ходу выглядывать из-под панциря. «Где, блин, пятачок с ружьем? У нас уже три шара прямо над головой». «Да какой-то он совсем не детский», — в тоном уворчал я. До портала осталось совсем чуток, пара километров. Раздавшийся сзади шлепок мяса об землю едва не заставил нас подпрыгнуть, а следом шары начали падать и вовсе один за другим. Но, к счастью, не на нас. Что там? Поскольку я шел первым, уперевшись плечами в головную часть панциря, для того, чтобы посмотреть назад, мне пришлось бы развернуть всю конструкцию. «Зомби по полю бегут», – удивленно призналась Кая. И их много, а шары на них охотятся». «На запах приперлись», – вздохнул Леха. «Ускоряемся, а то нас не прихлопнут, так сожрут». Бежать с панцирем на плечах было не слишком-то удобно, и в какой-то момент мы просто покатились по земле, споткнувшись в очередную кочку. Панцирь отлетел в сторону, но, по сути, это уже перестало быть проблемой потому что все шары с неба вовсю жрали свою добычу на земле, а на них бросались коротышки, пытаясь прокусить зубами скукожившуюся кожу. «Блин, расскажешь, кому не поверят». Выдохнул я, подхватывая панцирь как лодку. «Леха, хватай с той стороны и бежим!» «Ух ты ж, екарный бабай!» Леха как раз обернулся и, заметив, как на опушку выбегают все новые толпы зомби, подхватил ношу и ломанулся бежать к порталу, подгоняя нас всех. «Быстрее, пока нас не заметили». «По запаху найдут», — на бегу предположила Кая. «Они же сюда на запах и пришли». «Зомби не должны чуять запах», — зачем-то начал спорить я. «Они же мертвые». «Значит, это неправильные зомби», — на бегу возразил Леха. «Или не зомби, шире шаг». «К порталу мы добежали мокрые, запыхавшиеся, но удивительно быстро. Хотя ничего удивительного, жить захочешь не так ускоришься». «Теперь все обратно под панцирь и выскакиваем на ту сторону», — скомандовал, переводя дух. «Зачем под панцирь-то?» — возмутился Леха. «Нормально же бежали». «Там тоже могут быть шары», — пояснила Кая, без раздумий ныряя под маскировку. «Как все запущено!» Через портал пробежали, рывком упав уже на той стороне, укрытые панцирем, как черепаха. И те несколько секунд, что пребывали без движения, в этот раз показались мне вечностью». Но все когда-нибудь заканчивается, закончилось и наше заточение в чужом мире, хотя и не так, как я ожидал. Поскольку я бежал первым, то ко мне первому и вернулась подвижность, и я сразу же приподнял край панциря, чтобы столкнуться нос к носу с удивленными воинами в доспехах. «Здрасте, приехали!» Машинально выдохнул я, а в следующую секунду уже выхватил костяной меч из-за пояса и упал, получив сапогом по морде. Ну, неудивительно, в общем-то. Я бы тоже пнул непонятного человека с мечом, выползающего из-под неведомой хрени. Вскоре мы втроем уже стояли со связанными за спиной руками, а местные имперцы вовсю любовались добычей, причем понравились им и мечи, и панцирь, который мы принесли с собой. Да и сами мы, судя по всему, были не самой дешевой добычей. Хотя, может быть, нам просто планировали отрубить голову особо торжественно, как сильным врагам. Но это вряд ли. Пока командир имперцев пытался что-то выяснить у Лехи на непонятной смеси имперского и островного языков, я озирался по сторонам, изучая задумку захватчиков. И чем дольше смотрел, тем больше мне нравился их подход. Самым первым делом добытчики нарыли транше рядом с порталом для того, чтобы можно было укрыться от шаров, а на приготовленные огневые позиции установили баллисты, нацеленные в небо. Для охоты на шары, я полагаю. Ну а отдельно была построена вытянутая землянка и приготовлена решетка на вход с небольшими ячейками, чтобы уберечься от змей, по всей видимости, или даже для охоты на них же. Допрос пленников, судя по всему, был простой формальностью, поскольку, настучав Лехе пару раз по физиономии, местный подошел уже ко мне, но, глянув на то, как я корчу максимально тупое лицо, Только рукой махнул и пошел заниматься своими делами. Но ну, нас загнали в блиндаж и заперли снаружи той же самой решеткой. Чего он до меня докопался? Пытаясь вытереть разбитую бровь об плечо, тихо возмутился Леха на русском. Почему вас допрашивать не стал? А ты из нас самый представительный, пояснил я, кивнув на относительно целую куртку Лехи, которую он, в отличие от меня, сберег. «Я вот другого не пойму. Три дня прошло, а они тут уже все оборудовали. Как так-то?» «Или не три дня», — кивнула Кая на тень за решеткой. «Здесь полдня, а там, откуда мы пришли, было раннее утро. Это все фигня, лучше давайте думать, как отсюда выбираться». Сменил я тему разговора на более актуальную. «Почти уверен, что до ночи нас здесь никто держать не будет. Или отведут в поселение, и оттуда уже хрен сбежишь. Или пустят на приманку». «А что думать-то?» – возмутился Леха. Магии шараш по верёвкам, да и всё, а там и решётку так же. «Да я скорее себе руки откромсаю таким способом», – поморщился я и, повернувшись к Кае, уточнил. «Сможешь верёвки порвать?» «Поджечь могла бы, но это не быстро, да и заметят». «А шарами?» – предполагая ответ, спросил я. «Нет, мне видеть надо, что делаю», – вздохнула девушка. «Вот что вы за маги-то такие?» – возмутился Леха и принялся рыть ногой песок. «Ищите камни, может, попадется острый». Почти уверен, что до этого не дойдет. Поморщился я, но идею принял, вот только рыхля песок. Старался посматривать наружу, чтобы не пропустить чего-нибудь необычного. Была у меня слабая надежда. Как я и надеялся, проблемы у имперцев начались довольно быстро, меньше чем через час, и поначалу они даже легко с ними справлялись. Во всяком случае, коротышки, которых мы определили в категорию «зомби», Точно так же теряли подвижность, выпадая из портала. И пока переходили единицы, имперцы справлялись легко. А вот когда из портала хлынула целая орда голодных зомби, некоторые из которых на бегу грызли какое-то мясо, обрамленное знакомой кожей. «Они что, шары съели уже?» Изумилась Кая, присевшая в углу и старательно пережигающая веревки на запястьях, морщась от боли. «И этих съедят». Констатировал Леха, приникший к решетке. И кто только сказал, что зомби не бегают. Может, они и не зомби даже, в который раз повторил я, нетерпеливо притопывая рядом с девушкой. Да какая разница, согласен. Главное, чтобы имперцы бежали быстрее них. Ух, епросыте! Леха отскочил от решетки, упав, а в проходе защелкал пастью самый натуральный гном, с бородой весь в каких-то лохмотьях и сокровавленной пастью. У сука! «Ночью присниться не проснешься». «Ты нафига внимания привлекаешь?» Злобно зашипел я на друга. «Пусть за имперцами бегут, нам же проще будет». Впрочем, убедившись, что добраться до нас не может, дикарь вернулся и выскочил из траншеи следом за товарищами. Но я нисколько не сомневался, что он про нас вспомнит, да еще и друзей приведет. «Готово!» Кая, тряся перед собой обожженной рукой, скинул обрывки веревки, И тут же, развернув меня спиной, занялась моими путами, уже прекрасно видя, что делает, а потому обошлось без боли и быстро. А следом освободился и Леха. Довольный я зажег было диск в ладони, но опомнившись потушил. И принялся вслушиваться в события на поверхности. Крики и звон стали доносились уже издалека. Видимо, имперские солдаты все же побежали. Но стоило подумать, прежде чем следовать их примеру. «Ну, что ждешь-то?» Первым не выдержал Леха. «Крамсай решетку и валим отсюда». «А если их еще рядом с порталом полно», — возразил я. «И они перейдут, как только мы высунемся наружу». «Как они узнают-то?» «Никак», — отмахнулся я. «Просто совпадет по закону подлости». «Да пофиг», — мотнул головой Леха. «Наверху успеем сбежать. А вот если этих уродов сейчас зомби сожрут и вернутся за нами, то бежать будет некуда». Подумав пару секунд, я согласился с доводами друга и принялся резать решетку, запуская волшебные диски. И сразу же ощутил, что на той стороне колдовалось гораздо легче и быстрее. Готово. Спустя некоторое время я подхватил падающую решетку и аккуратно поставил на землю. Идем за мной только тихо, может и пронесет. Не пронесло, но и особой неудачей назвать десяток коротышек, что разгуливали по траншее, доев кого-то из врагов, было нельзя. Справились. Сразу три гнома и вовсе попадали без голов от ударов магии. Ну а дальше мы отступили обратно в нору, и пока Леха с помощью подобранной решетки не давал им добраться до нас, перебили и остальных. А вот теперь бежим. Впрочем, сразу же убегать я не стал, и вместо этого, пробежавшись по траншею, нашел наше оружие. А потом, бросив ребятам мечи, выскочил на поверхность. Уже в поле я только кинул быстрый взгляд на имперцев, поднимающихся на скалу, за который стоял поселок, и, не раздумывая, побежал в другую сторону. А следом потянулись и остальные. Все равно гонится. через некоторое время пропыхтел бегущий рядом Леха. И что-то их до хрена. Не отвечая, я обернулся на Каю, и девушка, без слов поняв, что от нее требуется, ускорилась и повела наш крохотный отряд в сторону грота, где мы останавливались, когда занимались браконьерством. Ну а я принялся раскручивать в ладони очередной диск, собираясь швырнуть в сторону погони, брось не попадешь, посоветовал Леха. На скале попробуем отбиться. Эти вон также решили сделать. Развеяв заклинание, я быстро обернулся и успел увидеть, как на другой стороне долины склон штурмует множество маленьких силуэтов. Расстояние не позволяло разглядеть подробности, но почему-то я был уверен, что это совсем не люди. До нужного нам места оставалось еще не меньше километра когда у меня уже кололо в боку и воздух вырывался из горла с явным свистом. Рядом пыхтел не слабее паровоза Леха, тоже с трудом выдерживающий темп. И только Кая успевала забегать вперед, и за то время, пока мы ее догоним, выпускала один или два магических снарядов преследователей. «Ну давайте, чуть-чуть осталось», – просила девушка, а потом уже и требовала. И мы справились, добежали до узкой тропы, поднимающейся на скалу, всего на несколько секунд быстрее, чем зомби, и, не останавливаясь, побежали по камням, не обращая внимания на возможность сорваться. Уже наверху я развернулся с мечом в руке, чтобы встретить погоню, но Кая дернула за рукав, вынуждая отступить ей за спину. И как бы ни бунтовало мое мужское самолюбие, но она была права, просто потому что мечом владела намного лучше меня. Первый зомби до нас не добежал, оступился, наступив на шаткий камень, и с утробным рыком рухнул вниз, разбившись о камни. Двух следующих я срезал диском, лишив одного головы, а второго половины тела. Ну а с замешкавшимися перед преградой врагами вступила в бой Кая, методично рубя неудобного противника. Вот только какой бы умелой ни была девушка, но не знающие страха твари, перли прямо грудью на клинок, вынуждая Каю отступать, чтобы не лишиться меча. И даже диски, которые я запускала за ее спины, не слишком помогали. Уже через десяток шагов рядом с девушкой встал Леха, а на площадке, бросив во врагов очередное заклинание, к пехоте присоединился и я, хотя на тот момент и врагов у нас стало сильно меньше. При очередном ударе меч Каи застрял в черепе очередного зомби, и я свободной рукой отбросил девушку за спину, а сам со всей дури пнул тянущегося к ней кротышку, да так что сам с трудом устоял на месте, поскользнувшись на чужой крови. И все же мы справились. Против такого противника не нужны были серьезные навыки. Знай себе, бей, отталкивай, да бей снова. Ну а магия волшебницы, которой она щедро швырялась из-за наших спин, была при этом весьма хорошим подспорьем. «Я почти Дункан Маклауд, вашу мать!» Пнув с площадки отрубленную голову последнего противника, провозгласил Леха и, устало оперевшись на меч, посмотрел вперед, изображая богатыря с картины. «Ой, блин!» — смахнув с глаз едкий пот, я проследил за взглядом друга и тоже выругался. Не меньше сотни мелких фигурок в этот момент поднимались на ноги перед порталом, и часть из них уже шла в нашу сторону. «Что ж вы, козлы, за имперцами-то не идете?» Устало вздохнул я, вытирая руки об штаны. «Их больше на всех бы хватило». «Идут!» — тихо поправила меня девушка, показав рукой в сторону поселка, над которым почему-то уже поднимался дым. И сейчас еще больше пойдут. Еще непонятно, кто там победит. Ну, хоть не так обидно будет. Поморщился я и отправился в сторону пещеры. Пошли за камнями. Баррикаду будем строить.